Чего ты так решил? От недавней напористости Белевича не осталось и следа. Голос его испуганно дрожал. В ванной горит свет, а в пепельнице лежит бычок со следами помады. Быстро прорычала незнакомец, как я сразу не заметил. Но ничего, сейчас сучка последует вслед за своим кобелем. Убрав пистолет в карман, он вышел из комнаты и тяжёлыми шагами направился к ванной комнате, из-под двери которой пробивалась узкая полоска жёлтого электрического света. Что из силы рванул на себя дверь, предполагая, что она будет заперта, но тут же пошатнулся и два, устояв на ногах, задвижка была открыта, и внутри никого не было. А бандит Обвёл взглядом пустое помещение, недовольно промычал что-то себе под нос и захлопнул дверь, выйдя обратно в коридор, где прислонившись к стеновому шкафу для верхней одежды, стоял белый как мел Белевич, с трудом пытавшийся сдержать рвотные позывы. На его немой вопрос он только покачал головой. Пусто. Но баба здесь была. Это я тебе Точно говорю. Наверное, он выгнал её после моего звонка, предположил заикаясь человек, которого ещё совсем недавно мёртвый Герасин считал своим другом. Это-то я заметил, что разговаривает он как-то странно, словно не хочет, чтобы я приходил, а раньше такого не бывало. Кончай трепаться сваливаем. Грамило снова схватил Вову за одежду и силой подтолкнул к двери. Сейчас пулей к тачке и чешем отсюда. Пошли. После непродолжительной возни, когда бандиты, натянув на пальцы рукав рубашки, чтобы не оставлять отпечатков, открывали замок, и последовавшего за этим приглушённого топота на лестничной площадке, всё стихло. А ещё через секунду мёртвую тишину, царящую в квартире, нарушили всхлипы и судорожный кашель, доносящиеся из ванной комнаты. Это Анжелика, не в силах больше задерживать дыхание, вынырнула из ванны, решившись глотнуть воздуха. Но вместо кислорода в легкие попала горькая, с отвратительным химическим привкусом, отдаленно напоминающим хвою, покрывающая всю ванну искрящаяся воздушная пена. Когда девушка услышала, что убийца догадался о ее присутствии, она, подчиняясь скорее правилам, мгновенному импульсу, пронзившему сознание, чем здравому смыслу, быстро открыла задвижку на двери и, сделав глубокий вдох и задержав дыхание, опустилась прямо в платья в покрытую хлопьями пены глубокую ванну. И лежала там до тех пор, пока хватало сил и пока в лёгких оставалось хоть немного воздуха. Однако отсутствие кислорода в лёгких Подбросила её к поверхности ванны, заставив сделать вздох широко открытым ртом. А на вместе с хлынувшим в лёгкие воздухом вперемешку с противной горечью пришло сознание того, что находящаяся всего в нескольких шагах смертельная опасность миновала её. Убийца к счастью так и не сумел разглядеть её под плотным покрывалом из пены, и это стоило несравнимо большего, чем минута судорожного кашля. После радости от осознания собственного спасения, её вдруг овладел ужас от пронзившей мозг мысли о том, что случилось с Глебом. Ей предстояло сейчас увидеть это своими собственными глазами. Неужели этот милый, добрый парень, только что с многообещающей улыбкой на лице принесший её на руках в свою спальню, мёртв? Выпрыгнув из ванной, она распахнула дверь и хлюпая по полу мокрыми ногами, вбежала в гостиную. И тут же застыла на месте, судорожно вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в дверной косяк комнаты. И безумно округлившимися глазами глядя на лежащее на ковре ничком тело, вода с её платья стекала ручьями, но Анжелика словно не замечала этого. Повсюду на полу, у мебели, обоях и даже расставленных на стеллажах фигурках была кровь и бесформенные щепки, разлетевшихся в стороны мозгов и костяной крошки. Протяжно застонав, журналистка начала медленно сползать вниз, ноги отказались держать её. Взгляд её затуманился, тело стало ватным. Она только чудом не потеряла сознание, но пребывала в состоянии близком к молчаливой истерике. Для того, чтобы к ней вернулась способность более-менее нормально соображать, Анжелике понадобилось не менее 10 минут. И главная мысль была о том, что нужно немедленно уходить из этой страшной квартиры. Если первой приедет вызванная кем-то милиция, то радость неожиданного спасения обернётся для неё кошмаром срой камеры предварительного заключения и нудными, изматывающими психику любого нормального человека многочасовыми допросами. Объяснять сотрудникам компетентных органов все от начала до конца, рассказывая про спрятанное почти 80 лет назад старым настоятелям монастыря золото, про лондонский клуб искателей сокровищ и про дикую ссору из-за пропавшего из берлинского архива оригинала письма. Результат мог быть абсолютно непредсказуемым. Что же касается компаньона Глеба и его подельника, виновного Петербурга, в смерти Глеба то Анжелика приложит все силы, чтобы эти поддонки ответили за содеянное. Она наймёт людей, которые достанут их из-под земли. Благо Кирилл никогда не отказывал ей в карманных деньгах. Деньги у неё есть. Но это всё потом, а сейчас нужно уходить. Опираясь руками о стену, Анжелика поднялась на ноги. Она вернулась в ванную, выдернула пробку, выпускающую воду, нацепила туфли и, подхватив незамеченную бандитом сумочку, стоявшую на столике в прихожей, двинулась к выходу. Но уже находясь возле обитой дерматином и железной двери, вдруг остановилась, вспомнив что-то очень важное пробившая себе дорогу в сознании даже в том шоковом состоянии, в котором она сейчас находилась. Надо вернуться к серокопию письма настоятеля Вафины и его переводов, сделаны профессором. Они лежали в одном из ящиков письменного стола Глеба и могли попасть в руки какого-нибудь лопоухого лейтенанта, который вряд ли связал бы эти бумаги с делом об убийстве. Ведь в квартире историка Герасина наверняка найдётся по меньшей мере несколько десятков похожих документов для не посвящённого в его дела человека, являющихся не более чем романтическими бреднями мечтающего о несметных сокровищах незадачливого фантазёра. А значит, ценнейшая информация пропадёт даром. Информация, из-за которой уже убили двух человек старика-монаха и напавшего на след тайника искателя сокровищ. К тому же не стоило забывать, что охоту за кладом ведет еще по меньшей мере одна группа людей, если, конечно, не принимать во внимание таинственное исчезновение из берлинского архива оригинала письма. В том, что Глеб его не брал, Анжелика не сомневалась. Иначе он не стал бы прятать в картину, сделанную на ксероксе копию, единственное, что у него было. Забрав из стола два листа бумаги дрожащими, непослушными пальцами, сложив их в несколько раз и засунув в сумочку, Анжелика покинула квартиру, где оставался лежать убитый Глеб, её так и не состоявшийся друг и любовник, поспетивший её в тайну стоившую ему жизни. На лестнице было по-прежнему тихо. Журналистка с одеждой и волос, который всё ещё стекала пахнущая хвоей вода, быстро спустилась вниз, оставляя на ступеньках мокрые кляксы, села в припаркованный во дворе рядом с москвичами и запорожцами свой красный мерседес и поехала к Диме на Гайцеу, к единственному человеку который, увидев мокрую с головы до да ног девушку, не станет сразу же задавать ей сотни дурацких вопросов, а сначала напоит горячим кофе и уложит в постель, отложив серьёзные разговоры на утро. А оно, как известно, всегда мудрянее.